Позже приехал из Принстона мистер Смит, и я показал ему Лос-Аламос. Например, мы зашли в комнату, а там на верхушке пьедестала был помещен маленький шар, немного меньше, чем настоящий, серебряным напылением. При прикосновении к нему вы ощущаете тепло. Это был плутоний, радиоактивный плутоний. Мы стояли у двери и разговаривали о нем. Плутоний — новый элемент, искусственно созданный человеком, которого никогда не было раньше на Земле, кроме, возможно, очень короткого периода в начале ее образования. У него особые свойства. Он был полностью изолирован и радиоактивен. И мы его создали. Его ценность была сверхъестественной. Вы знаете, как обычно люди ведут себя во время разговора. Они раскачиваются, жестикулируют, переминаются с ноги на ногу. Он пнул ногой упор двери. Я сказал, что упор — более подходящее место, чем дверь. Упор был полусферической формы из желтого металла по существу золотой. Золотая полусфера довольно большая. Мы проводили эксперимент, сколько нейтронов отражается от разных материалов. Чтобы сохранить нейтроны, у нас было мало плутония. Мы протестировали много различных материалов, тестировали платину, цинк, латунь, золото. После экспериментов с золотом кому-то пришла в голову остроумная Идея использовать золотой шарик для дверного упора той двери, за которой лежал Плутоний. Весьма кстати. После первого успешного испытания бомбы в Лос-Аламосе началось жуткое возбуждение. Кругом устраивались вечеринки, все носились с одной вечеринки на другую. Я сидел на крыле какого-то джипа и что есть мочи колотил по барабанам. В эйфории были все, кроме одного человека, Боба Уилсона, который и втянул меня в эту историю с бомбой. Он сидел, как в воду опущенный Я спросил, почему ты хандришь? Ты начал все это и втянул нас. Что касается меня и всех нас, мы начали работу из-за благих побуждений. Очень напряженно работали и сделали кое-что. В завершении такой работы это действует возбуждающе. Мы перестали задумываться, после начального этапа мы перестали думать о последствиях. Он был единственным человеком, думающим о будущем, даже в этот особенный момент. А вскоре я возвратился в цивилизацию, уехал преподавать в Корнелл, и мои первые ощущения были очень странными. Сейчас я их уже не смогу точно описать, но тогда я чувствовал это очень остро. Например, я сидел в Нью-Йорке в ресторане, смотрел на дома, и в голове проносилось, каков радиус поражения бомбы, сброшенной на Хиросиму. И каков он будет, если ее сбросить в районе 34-й улицы? Все эти здания, они погибнут. Я испытывал совершенно незнакомые ощущения. Я шел, смотрел на людей, строящих мост или новую дорогу, и думал... Они сошли с ума, что ли они просто не понимают, ничего не понимают. Зачем строить что-то новое, если это совершенно бессмысленно? Будет большой удачей, если эта бессмыслица продлится 30 лет. Может быть, мы продержимся 30 лет. Я ошибся относительно 30 лет, и я рад, что нашлись люди, умеющие смотреть вперед. Но моя первая реакция после работы над бомбой была своеобразной. Бессмысленно создавать что бы то ни было. Я закончил. Спасибо за внимание. Вопрос. Не могли бы вы рассказать историю сейфами? Фейнман. У меня много историй сейфами. Если вы дадите мне 10 минут, я расскажу вам три истории сейфами. Ладно, мотивация для вскрытия шкафов с документами и замков стало мое желание сохранять в безопасности наши материалы. Кто-то рассказал мне, как вскрывать замки. Тогда появились шкафчики для документов с сейфовыми комбинациями. Попытаться открыть что-нибудь секретное — одно из моих хобби. Итак, эти сейфовые замки компании «Мослерлок» на шкафчиках, куда мы складывали все документы, притягивали меня как магнит. Как, черт возьми, они открываются? Эта мысль не давала мне покоя. Существует разного рода истории как можно нащупать цифры и вслушиваться в звуки замка. Это правда, я очень хорошо понимаю, старомодные сейфы. Теперь они имеют новую конструкцию — так что не надо нажимать на колесики, когда пытаешься их открыть. Не буду вдаваться в технические детали, но ни один из старых методов здесь не работал. Я читал книги по конструкции замков. В этих книжках всегда вначале говорится, как они открыли сейф, сочиняли захватывающие истории. Женщины уходит под воду, Сейф вместе с ней уходит под воду, они тонут, а взломщик ныряет и все-таки вскрывает под водой сейфовый замок. Глупейшая история. А в конце они рассказывали, как это сделали, но ничего с ног не рассказывали. Непонятно, как на самом деле они открывают сейфы. Как угадать комбинацию, основываясь на психологии человека, которому принадлежит сейф? Я всегда считал, что они держат это в секрете. Так или иначе, я продолжал работать. Это как зараза. Я продолжал работать, пока не обнаружил несколько особенностей. Первое. Насколько велика цепочка цифр для комбинации? открывающих сейф, насколько вы к ней близки. И потом я изобрел систему, с помощью которой можно испытать все комбинации, которые хочешь. Как выяснилось, число комбинаций равно восьми тысячам, так как вы можете оказаться в пределах каждых двух чисел. Тогда выходит, что каждое пятое число из сотни и восемь тысяч комбинаций И так далее. Я разработал схему, с помощью которой мог испытывать числа, не меняя того числа, которое я уже установил. Правильно передвигая лимбы. Я могу сделать это за 8 часов. А дальше я понял. Это заняло у меня около двух лет, что ничего не надо упорядочивать. Я попусту трачу время. И в конце концов я нашел способ, как просто сбрасывай два последних числа комбинации, если сейф открыт. Если выдвинут ящик, можно поиграть с цифрой и увидеть, как поднимается болт, и развлечение ради найти, что он держит, и какая цифра снова возвращается, и прочее в том же роде. Используя некоторые хитрости, можно получить всю комбинацию. Понимаете, я практиковался целыми днями, как карточный шулер практикуется с картами. Все быстрее без церемонии я заходил кому-нибудь поговорить, окидывая голодным взглядом его шкафчик с документами. Как сейчас я легко поигрываю часами, но вы этого даже не замечаете». Я ничего не делаю. Я просто играю сами и все. Но тем временем я успевал установить две цифры. Я возвращаюсь к себе в комнату и записываю эти цифры. Последние две цифры из трех. Теперь, когда вам известны последние две цифры, у вас уйдет минута на испытание первой цифры. Только 20 вариантов, и сейф открыт. Итак, я снискал замечательную репутацию взломчика сейфов. Мне говорили, мистер Шмульц уехал в город». «Нам нужен документ из его сейфа. Можете его открыть?» Я отвечал, «Могу, конечно, только захвачу свои инструменты». Никаких инструментов у меня не было. Я приходил в комнату, и присматривался к числу на сейфе. У меня были две последние цифры. У меня были эти цифры для всех сейфов, стоящих в разных комнатах. Я клал отвертку в задний карман, учитывая, что сам же и говорил о необходимости иметь инструменты. Возвращался обратно в комнату, закрывал дверь. Я делал вид, что взлом сейфов — очень опасное дело. И никто не должен об этом знать, иначе все сейфы будут открыты. Я закрывал дверь, садился и читал журнал или чем-нибудь занимался. В среднем 20 минут уходило у меня на ничего не делание. Затем я тотчас же вскрывал его, убеждался, что все в порядке, и сидел еще 20 минут, чтобы доказать свою репутацию. Не слишком-то просто вскрыть сейф без всякого обмана. Потом я выходил, слегка вспотевший, и говорил, «Пожалуйста, он открыт» или что-то в этом роде. Как-то раз я открыл сейф по чистой случайности, что помогло поддержать мою репутацию. Это была сенсация, чистое везение, вроде везения с чертежами. Я рассказываю вам эти истории... Поскольку после войны я вернулся в Лос-Аламус, чтобы закончить кое-какие статьи, и там мне пришлось открывать сейф, я мог бы написать книгу по вскрытию сейфов лучше любого пособия по этой теме. Вначале я объясню, как я открыл сейф абсолютно без подготовки, не зная комбинации. Этот сейф Содержал больше секретных документов, чем любой другой, который когда-либо вскрывали. Я открыл сейф, в котором хранились секреты атомной бомбы, все ее секреты, формулы, скорости, при которых нейтроны высвобождаются из урана, сколько урана необходимо для создания бомбы, все теории, все вычисления, целое жуткое дело». Там была вся проделанная работа. Я пытался написать доклад. Мне нужен был этот доклад. Была суббота. Я думал, что все работают. Я думал, что там сохранились прежние порядки. Я пошел в библиотеку получить необходимые документы. В библиотеке Лос-Аламоса хранились все документы. Это было огромное хранилище с кучей разного рода ручек. Я ничего о них не знал. Там и тут прохаживались вооруженные охранники. Не можете его открыть? Подождите, дайте подумать. Старый Фредди Дехофман в отделе рассекречивания отвечал за рассекречивание документов. Какие документы теперь можно рассекретить? Он часто спускался в библиотеку и поднимался назад и очень уставал от этого. И ему пришла в голову, «Блестящая идея! Он может получать копии любого документа, сделанные в библиотеке Лос-Аламоса». Он запихивал их в свой файл. У него было девять шкафчиков для документов, установленных в ряд в двух комнатах, полный комплект документов Лос-Аламоса. «Я поднимусь к Дехофману и попрошу забрать на время документы его копии. Я...» поднялся в его офис дверь офиса была открыта все выглядело так как будто он вышел на несколько минут и сейчас вернется и свет горел я ждал как всегда когда я жду я кручу ручки я попытался поставить числа 10 20 30 не сработало я попытался поставить 20 40 60 не сработало Перепробовал все. Жду. Делать нечего. Тогда я начал обдумывать, вы ведь знаете этот народ взломщиков. Я никогда не понимал, как открыть сейфы по-умному. Может быть, они не такие, может быть, все дело в психологии. Я начал открывать первый с помощью психологии. Первый, о чем говорилось в книге, секретарша очень разнервничалась, потому что забыла комбинацию. Ей называли комбинацию, но она могла забыть ее, и босс мог забыть. Она хочет вспомнить цифры. Она боязливо записала где-то код. Где именно? Список мест, где секретарша могла записать комбинацию. Начнем с наиболее разумной вещи. Вы открываете ящик стола. И сбоку, с внешней стороны ящика, небрежно записано число, похожее на номер накладной. Это и есть число комбинации. Итак, это сбоку ящика. Я вспомнил этот эпизод из книги. Но ящик стала заперт. Я легко вскрываю замок, вытаскиваю ящик, смотрю на деревянную поверхность. Ничего. Все правильно, все так и есть. «В ящике куча бумаг». Я рыскаю среди бумаг и, наконец, нахожу его симпатичный клочок бумаги с греческим алфавитом. Альфа, бета, гамма, дельта и так далее. Аккуратно напечатанные. Секретари должны знать, как писать такие буквы и как с ними обращаться, чтобы они о чем-то говорили. Таким образом, Они имели копии комбинации, но небрежно нацарапанное сверху число, равное 3 14 159. Зачем ей понадобилось численное значение, она его никогда не вычисляла. Я бросился к сейфу. Честное слово, правильно. Это прямо как в книжке. Я шагнул к сейфу. 31 41 59 Не открывается. 13, 14, 95. Не открывается. 95, 14, 13. Не открывается. 14, 13. 20 минут я гонял число туда, сюда. Ничего не получилось. Я уже выходил из офиса, когда вспомнил, что говорилось в книжке о психологии. Я считал, что это верно. Психологически я прав. Дехофман — это как раз тот тип человека, который использует математические константы для своих сейфовых комбинаций. Есть еще константа — «я». Я вернулся к сейфу. 27, 18, 28. Клик, клок — он открылся. Между тем я проверил, что все остальные комбинации те же самые. У меня есть масса других историй об этом, но уже поздно, довольно и одного рассказа. Давайте поговорим об этом когда-нибудь в другой раз.